сшитым морго в черно-белом платье, как она преображалась в гармоничное и очаровательное создание. В голосе был огонь и терпкий мед. Зажигали слова испанской песни из репертуара Шульженко. «Волны плещут о берег скалистый, за кормой след луны серебристой, и прибоя глухие удары пробуждают волнение в крови». Как никому другому ей рукоплескали — кричали «Еще, еще, браво, бис!» Где бы я ни была, что бы ни делала, бросала все, когда Инна пела. Не помню, как именно она очутилась в Румынии, но десять лет ей дали за связь с румынскими офицерами. Сеня Ерухимович и Дмитрий Караяниди, закончив свой срок, были освобождены. Из-за того же пресловутого 39-го пункта, не разрешавшего жить там, куда они стремились Оба остались на севере, работать по вольному найму. сеня директором ТЭКа, Дмитрий – дирижером и пианистом. Ксения после освобождения приехала из Ленинграда старенькая мама с младшей сестрой Фирой. Они осмотрелись, после десятилетней разлуки не пожелали больше расставаться и перебрались на жительство в Княжпогост. Мать Сени привезла сыну вещи, сохранившиеся со времен их харбинской жизни. Он сменил бушлат на добротное пальто с бобровым воротником и бобровую шапку, которые вызвали пристальный интерес у лагерного начальства. Воля как-то особенно красила Сенечку. И до того, всегда приветливый и улыбчивый, он, став свободным, пребывал в состоянии окрыленности, наивно полагая, что отныне жизнь ему будет дарить только радости. Утверждать программу он ходил в политотдел самолично. Для этого требовалась мобилизация всех дипломатических и бойцовских качеств. «Что за ерунда такая?» Тыча в программу пальцем, спрашивал начальник политотдела. «Одинокая бродит гармонь. Чушь ведь какая-то в этой песне». «Почему чушь, Николай Васильевич?» сеня разрешено было называть начальника по имени-отчеству. «Песня хорошая, мелодичная». «Да брось ты. Но где ты видел, чтобы в наших советских деревнях Бродил одинокий гармонист. За ним всегда куча колхозников увязывается. Вычеркивай. Всеми правдами и неправдами Сеня отвоевывал намеченные. «А что это за рассвет, Леон Кавалла?» — спрошил Штанько. «Ну, там, знаете, об Авроре поется», — отвечал Сеня. «Про Аврору нужно. Это оставим». Услышав на концерте романс в исполнении солиста Хмееля, начальник рассверрепел я этого не утверждал что он поет тени объяснил аврора богиня зари николай васильевич причем тут богиня зари аврора есть аврора она одна ты у меня эти штучки брось обаяние и миролюбивые нрав сеении существенно помогали строить репертуарную политику тека тени был из ковыжединцев однажды рассказал свою историю Когда японцы вошли в Маньчжурию, образовав Маньчжоу-го и поставили во главе правительства сына последнего китайского императора Пу-и, со стороны Японии начались провокации. Юридически японцы не могли вытеснить советское представительство, прибегали к диверсиям. В конце концов было выдвинуто предложение откупить у СССР долю КВЖД, китайско-восточной железной дороги. СССР пошел на переговоры. В 1935 году Япония оформила эту сделку. Наше консульство в Харбине обратилось к советским гражданам с предложением возвратиться на родину. Из 50 тысяч пожелали уехать 48. Возвращавшихся каважединцев на всем пути следования по России встречали лозунгами, плакатами, со словами «Приветствия» цветами и накрытыми столами. В 1937 году в специально разработанном реестре для ареста граждан появился и такой пункт. Лица, которые когда-то были за границей, подлежат изоляции. И лагеря пополнились представителями 48 тысяч устремившихся к родному очагу людей. Арестованным предъявлялось обвинение в том, что они перед выездом в Советский Союз были якобы завербованы японской разведкой. Наследствие большинству внушали. Достаточно признать только факт вербовки. Они, мол, понимают, что бы совершить завербованные по времени еще не успели, значит, не за что будет наказывать. Были и образцы версии. Арестованным они предлагались готовенькими, с небольшими поправками на индивидуальность. Сене следователь предложил такую. Однажды ко мне на квартиру пришел человек. Он попросил меня собирать сведения о Красной Армии. При этом обязывал меня поступить в институт. Через некоторое время ко мне должен был прийти связной и сказать пароль. Ну, как идут занятия в институте. Не пожелавшая подписаться, равно как и поставившие свои подписи под заготовленным для быстроты и удобства текстом, в конце следствия подводились под статью КРД контрреволюционная деятельность, и со сроком 10 лет Столыпинскими вагонами следовали на север в лагеря. Трудно сказать, кому принадлежала идея включить в репертуар ТЭКа пьесу Константина Симонова «Русский вопрос», в которой журналист Гарри Смит вознамерился поведать американскому народу правду о России и подвергся за это опале вывесили распределение ролей. Гарри Смит, Г. Бондаревский, гульд Н. Теслик, Джесси Т. Питкевич, режиссер, Б. П. Семечков. Моему появлению в коллективе новый режиссер был, казалось, необычайно рад. — Надежд на вас возлагаю. у сколько! — сказал Борис Палыч в первую же минуту знакомства. Не ведая, чем для меня будет чревата эта работа, я легкомысленно обрадовалась роли Джесси. Речь режиссера пестрела незнакомыми терминами. Действенный анализ, этюд и прочее. Язык гитисовской грамоты сразу поставил меня в тупик, перепугал. Борис Павлович предлагал выполнять простейшие для профессионального актера задачи. У меня ничего не получалось. Я ждала магического языка Александра Осиповича, но тот язык был уникальным и неповторимым. Я же без него шагу не могла ступить. Накатило тупое, бесформенное отчаяние и ослепляющее протрезвление. Я ничто, бездырь неуч, мне двадцать семь, а я ни на что не угожусь. Дружелюбие режиссера быстро перешло в откровенное разочарование, и однажды я услышала, как он... Растерянно, недоуменно сказал заместителю директора ТЭКа Георгию Львовичу Невольскому. Но она ведь ничего не умеет. Это было хуже, чем позор. Это была катастрофа. Окружающие еще чего-то ждали. Видело, ждали терпеливо. А я от этого еще больше замыкалась, погружалась в кошмар провала. Коля был необычайно бережен, утешал, упрашивал, давай репетировать вдвоем, я помогу. Ну попробуем. Более чем от кого бы ты ни было я отгородилась стыдом именно от него стыд сжигал бессилие убивало как всегда в крайне тяжелой минуты я дезертировала в свое слепое глухое подполье однажды коля нашел меня в углу зоны я никого не хотела видеть оставь меня уходи я заходилась в гневе он наступал я гнала его Он требовал, не смей молчать, выговори все, я никуда не уйду. Казалось, я вот-вот возненавижу его. «Не тронь, не смей, уйди, оставь!» продолжал отбиваться я, но он не отступал. «Ты дикарка, ведь я твой родной. Хочу, чтобы мы вместе вырвались из твоей муки. но услышь меня, возьми все, что у меня есть. Неужели ты не понимаешь, что мое сердце бьется для тебя одной на этой земле? Есть мы!» «Не ты, не я, только мы! Мы!» Он говорил слова, смысл и высота которых когда-то мне снились, но в искренность которых я уже разучилась верить. Возможность такой человеческой близости, такого вдвоем, после всех предательств я привыкла самое больное первобытно терпеть в одиночку, заросла неверием, поэтому теперь... Когда Коля задался целью отодрать эту приросшую защитную броню, мне было больно, но и счастливо. Сам Коля был артистичен до мозга костей. Физически натренированный, изысканный, он с равным успехом играл в спектаклях, читал стихи и прозу, исполнял пантемимические программы, танцевал. У него были свои боги — Завадский, Мордвинов, Морецкая, Абдулов. Помнишь, в фильме «Последний табор» Мордвинов идет по ржаному полю, едва прикасаясь ладонями к колоссиям, помнишь? Расставляет руки, сгребает колоссий в охапку, приникает к ним и выдыхает одно слово — хлеб. Мардвинов рассказывал, как долго это слово не давалось ему, с каким трудом он его, наконец, нашел. Коля пытался успокоить меня тем, что от признанного мастера поиск весомости слова «хлеб» потребовал бездну времени и неутомимости. Мы часто репетировали втроем. Коля Гульт, Жора Бондаревский, Смит и я. Колина самоотдача, искреннее желание Жоры помочь мне и моя сверхмерная жажда прорваться к профессионализму в конце концов раскрепостили меня по-человечески, что-то изменили в мировосприятии. Бог его знает, как такое случается.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 Борис Павлович узрел во мне какого-то озорного чертенка, и я выпустила джинна из бутылки. Понятие «публичное одиночество» применительно к лагерной жизни имело буквальный смысл. При постоянном пребывании на людях образовывалась невидимая скрылупа, которую удавалось кое-что спрятать. Многолюдие бараков становилось условным. Мы с Коли ухитрялись здесь, в театральном бараке, рассказывать друг другу о сокровенном, улавливать вовсе сокрытое в душе. Нам удавалось творить нашу жизнь. Колюшка понимал, что Юрик — постоянная неуходящая боль. Он не спрашивал, что с тобой. Говорил, не плачь. Я узнавал, мы скоро поедем в Вельск, и ты увидишь сына. Скоро заберешь его к себе. Он рассказывал о своей матери, которую потерял во время войны. Его изводило чувство вины за то, что она о нем ничего не знает. Я мысленно дала себе обет после освобождения во что бы то ни стало найти ее. В театральном бараке стоял ровный гул обыденной жизни. Открылась входная дверь, со свистом ворвался зимний холод. Вошел незнакомый человек, повидавший видо шинели. Шумно и весело поприветствовал. «Здравствуйте, товарищи!» А где тут можно увидеть Тамару петкевич Вам письмо от Александра Осиповича, а я Борис Смаевский. Я с любопытством смотрела на того, с кем уже обменивалась письмами, не будучи знакомой, о ком так много слышала и знала из писем Александра Осиповича. Привет, Коля. Здравствуй, Борис. По встречам в Рокпасе, куда Тек наезжал ранее, они уже знали друг друга.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 Александр Осипович прав. Талантов, тьма, даже слишком много. Разговор задержался на Эренбурге. Недавно я прочла бурю. Мне нравилось МАДО. Борис заспорил, начал нападать и остушевалась. Даже в манере спора у Бориса присутствовал блеск. Я этим искусством не владела. И здесь все было упущено. Все теперь недостижимо и от чего-то тревожно. «А относительно вас, — сказал вдруг Борис, — такой вас и представлял. С внешностью только неувязка Слишком красивая — это ни к чему». Он был самоуверен, держался с бравадой, не зная почему, но первое, что я ощущала в людях, была их бесприютность. Была она и в нем. Пришедшее вскоре после его отъезда письмо, казалось, начисто опровергало это впечатление. Совсем, однако, оно не исчезло, несмотря на то, что он настойчиво утверждал себя бахвалом и человеком, которому море по колено. Письмо про чужое. «Наша жизнь должна быть сочиненным нами романом» — Навалис. «Что ж, пройдем, пожалуй, мимо, в толпе друг друга не узнав. Забудем день неповторимый и не нарушим липкость сна. Пусть в кровь чужие губы а разменной нежностью бринча В чужих домах нас боль застанет, рассвет услышит как кричат, Как плачут две большие птицы, Томясь от страусу и лжи, От жадной, юной небылицы, бездарно розданной чужим. Нет, мы не скажем, что ошиблись, Смешав в труднейшем из искусств У души чувственнейших мыслей И холодок умнейших чувств. Пожалуй, честности не хватит признаться с горькой и едкой силой, что в гонке творческих зачатий на жизнь нас явно не хватило. что воли к счастью к муке крестной дотлела в сером умном штрафе ушла в крылатость рифм и жестов из двух наземных биографий. Захлопнув смехом двери в ад сочтёмемся фальшью в чье то ухо шепнете вы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 сюжет до слез благополучен чем же интересно достаточно путанный сюжет из очень отвлеченной малопонной жизни для передвижения по тысячекилометровой трассе лагерное руководство выделило наконец тэку два товарных вагона один для мужчин другой для женщин нас смотало по дорогам вагоны ночами то прицепляли к товарному составу то отгоняли в тупик. Один рывок, другой, десятый, еще совсем осатанелый. С вагонных нар слетали чемоданы с реквизитом. Во время сна толчки отдавали в голову, в нервы. Машинисты вряд ли знали, что в их составе, кроме угля и бревен, наличествуют люди. Дощатые стенки вагонов никак не защищали от зимней стужи. В дни моего дежурства Из соседнего вагона прибегал к Коле, чтобы помочь мне принести в ведрах воду с кусками льда, разбить лопатой и наворовать с привокзальных насыпей немного смёрзшегося угля. Я кололась щепки, растапливал буржуйку. Огонь начинал гудеть. Железо печи и трубы постепенно накалялись до красноватого свечения. Закоченевший вагон теплел. И тогда, один за другим, Сбрасывая толщу наваленного на себя барахла, занавесей, кулис вылезали тековцы. Кипятили чай. Мужчины выскакивали из своего вагона, кто-то растирался снегом, кто-то бегал, разминался. Вохровцы следили, стерегли. Потом мы разбирали свои итаковские чемоданы, которые были закреплены за каждым, и пешком отправлялись на очередную точку. В зонах, как всегда, размещались предоставленных нам закутках и щелях, вынимали свои трепицы я отыскивала где-нибудь жестяную банку, ставила туда принесенные ветки хвои, и на день-два обязательный уют был обеспечен. На глухих колоннах играли при керосиновых лампах или свечах, выходили на чадящую сцену, едва различая тех, кто сидел на скамьях, слушал и смотрел наши программы. После концерта нас окружали работяги. Напишите слова землянки, а мне заветный камень. Опустите где-нибудь письмо домой. Колонна за колонной, за зимой весна, бесконечные дороги, багаж на плечах, концерты, смех и слезы зрителей, но мы с Колей вместе. Безобразен и дивен был мир вокруг нас. на самом южном В Березовом Олпе, куда от станции надо было идти пешим ходом немало верст, колонной управлял капитан Силаев. Когда-то он сам сидел по бытовой статье, затем попал на фронт, в штрафной батальон, имел боевые ордена. После окончания войны попросился в систему лагерей. Концерты и спектакли Тека проходили на этой колонне всегда с особым успехом. На этот раз мы приехали в день Аврала, похожего на светопреставление Посередине колонны над кострами были пристроены огромные чаны с кипящей водой. Где только капитан такие раздобыл, заключенные сносили сюда свои топчины и окунали их в кипяток, объявляя Клопиному полчищу последний и решительный. На короткое время Березовый ОЛП становился базой, с которой мы выезжали обслуживать таежные зоны. Тот наш приезд совпал с прибытием сюда управленческого начальства. К зоне, находившейся в глубине тайги, капитан Силаев сопровождал нас всех вместе. Маленький визгливый паровозик-кукушка по узкоколейке бойко тащил две открытые платформы. На одной из них, на стульях, реквизированных для этого случая из квартир вохровцев, восседал лагерный генералитет, но другой кое-как устроились мы. Кукушка укушкап их тело тужилось истошным голосом оповещала тайгу о своем продвижении верный пес пегас оставленный капитаном севым дома нагонял своего хозяина и наш состав узкоколейка была проложена по болотистому топкому участку тайги собака мчалась за нами перепрыгивая скочки на кочку на колею опять на кочку на другую Лаяла, надсадно требовала ее подобрать. Мы не выдержали. «Гражданин начальник, да остановите же кукушку, возьмите собаку!» Генералитет манекенно хранил молчание, смотрел куда-то мимо, выказывая свою непричастность к лирическим пустякам. У капитана от тревоги за пса сводила скулы, но он хорохорился. добежит да И пес действительно старался, вскидывал уже заплетающиеся лапы мычал не по прямой, а сложным зигзагом, норовя отстать от платформ. «Да пожалейте его!» — еще раз подали ему голос, защищая животное. Четвероногая доверчивость еще несколько минут перемахивала с торфяных кочек на колею, нагоняя нас. Раздался жалобный предсмертный взвизг под колесом, и собаки не стало. Только тогда капитан заорал не своим голосом «Остановите!»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 Во всех известных мне случаях побег был стихийным рывком, редко точно рассчитанным планом. Рассказывали о матери, которая, приехав на свидание к своей 18-летней дочери и получив разрешение на двухдневное проживание с ней за зоной, увела дочь через тайгу в побег. Разрыв между наивным, естественным сознанием и реалиями закона и тайги был оплачен тем, что... Мать получила срок, а дочерь его добавили. Из вагонов ранним утром мы отправлялись репетировать на колонну. Распевали птицы. Природу, лес мы считали другом. Но дружественны были только обочины таежной глуби. У дороги я увидела белый гриб, за ним другой, еще. «Можно я забегу в лес?» — пожадничала я, предвкушая обед. Конвоиры разрешили. Я быстро заполнила котелок. Аукалась с Колей. «Возвращайся! Хватит!» — кричал он. А коричневые шляпки дразнили. «Вот я, вот!» Один крепче и моложе другого. Кидал уже в платок. «Еще один, еще!» И вдруг наткнулась на плотность тишины. Ни пения птиц, ни ау, колодец безмолвия. Я заблудилась опрометью кинулась в одну сторону, в другую. Вся исцарапанная, в панике, я продиралась куда-то, окончательно утратив представление о том, где нахожусь. Вдруг услышала хруст сучьев, вертанулась на него, и у меня кровь застыла в жилах. Невдалеке, возле одного из деревьев, стояла и сумасшедшими, наводненными безумной хитростью глазами смотрела на меня, не то коряга, не то человеческое существо. Я успела понять, что это, одичавшее создание, женщина, вперившая в другого, живого, свой уже совсем недогадливый, но страшный взор. От ужаса какое-то мгновение не могла двинуться с места. Потом метнулась и побежала без оглядки неизвестно куда. Бежала, пока не обессилела. Оглянулась — никого. Безнадежная тишина задавливала. Я сама уже была близка к помешательству. «Все, я никогда отсюда не выберусь!» Ни слух даже, а инстинкт различил какой-то неясный звук. Я требовала «Повторись еще! Спаси!» И тишина послушно повторила звуковое отражение. Я различила далекий звук трубы. Мне помогали. Прислушиваясь к звуку комарику, я перебежками начала продвигаться ему навстречу. Звук густел. Трубач Володя Куликов, забравшись на верхотуру полусгнившего элеватора, трубил оттуда. Тековцы стояли стеной, осуждающе смотрели на меня, когда я вышла из леса. Напуганы были и конвоиры, и товарищи, и более всех Коля. У него дрожали и руки, и ноги. Мне могли припаять срок за побег, Да и всем было бы худо. Я рассказала о странном существе. Остановились на том, что это заблудившаяся и обезумевшая в тайге беглянка. Что делать? Решения не было. Искать и выводить ее из леса к вохре? Кто мог на это пойти? И кто пустил бы? Какие же сильные и безысходные чувства теснили людей изнутри и извне в их жажде свободы, и как безуспешно они полагались на чудотворное спасение. Едва отъехав от Березового Олпа, стоя у своих вагонов на узловой станции Котлас, мы увидели направлявшуюся к нам группу оперативников. Проверив у конвоиров документы, они зашли в вагоны, осмотрели все углы, все переворошили, залезли под нары, нас пересчитали. Было ясно, кто-то бежал, кого-то ищут. как «Ничего не знаете? Не слышали?» — воскликнул встреченный знакомый по княжь по ГОСТу. «На ЦОЛПе повальные обыски. Все поезда проверяют». Бежал Белоненко. «Да что вы!» — заговорили мы хором. «Он в командировке на Березовом. Мы только что его там видели. Всего неделю назад». Николай Трофимович Белоненко — один из лордов, тот, с которым мы ходили в лазарет навещать Кагнера. Он провожал нас, когда мы уходили в колонны, шли по лесу, читали друг другу стихи. Неужели он уже готовился к побегу? Знает, что был там, искали. Исчез. Но это не все. В княж по гости, с Ремза, ремонтного механического завода, бежал, помните, тот хромой американец, что всегда ходил с костылем. Считает, что они бежали вместе. Новость была настолько оглушительной, что мы долго не могли ей поверить. Американец бежал с толпа а Николай Трофимович с пункта, находившегося на 400 верст южнее. Почему же вместе? Затем рассказ пополнился подробностями. На Ремзе внезапно погас свет. Пока чинили, пока строили заключенных, одного не досчитались. А когда электричество исправили и подняли тревогу, Со стороны заводской ограды обнаружили брошенную американцам телогрейку и костыль. Добавляли, что видели промелькнувшую легковушку. Для княж Погоста вещь редкую. Предполагали, что невдалеке их ждал самолет. С американцем в конце концов все было понятно. С Николаем Трофимовичем нет. Представить, что Николай Трофимович может оказаться проколотым длинными железными щупами, коими оперативники протыкали грузы товарных составов в поисках беглецов или пристреленным у вахты, воображение отказывалось. Когда в лесах под Березовым обнаружили человеческий скелет, по всем приметам задрал медведь, тоже не невмоготу было поверить, что такая участь могла быть уготована ему. Когда человеком овладевала идея побега, это было похоже на пожар. Решимость Николая Трофимовича представлялась чем-то продуманным, тщательно выверенным. Значит, была энергия воли, точная мысль и сопротивление. Нам нужна была легенда о счастливом побеге. Только летом 1948 года мы получили направление на лагпункт Рокпас, где находился Александр Осипович. Мы давно не виделись.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 на сцене александр осипович увидел меня как сваху в хорошем конце чехова и как исполнительницу рассказа династия который я читала от лица старой железнодорожницы удивил это меня чрезвычайно заключил он неожиданно и талантливо и как всегда ширь и объем вопросов и тем от интереса к тому что с юриком со здоровьем до журнала звенья котором он указал на статью пикссанова дворянская реакция на декабристов В такой полноте мне впервые открылся трагизм жизни декабристов отношение отцов к поступкам сыновей дворянские представления о чести искреннее раскаяние декабристов их настоятельная потребность объясниться с царем ошеломили в один из вечеров в охоро не стало нас разгонять И мы засиделись в дощатом закутке Александра Осиповича до утра. Стояла белая июньская ночь. Он читал нам трех сестер. Читал так, как мог только он. Прибавь к Чехову себя самого и все наши страдания тоже. Потрясенные мы слушали как будто впервые. Пройдет время, и мы уйдем навеки. Нас забудут. Забудут наши лица, голоса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 Хелла Фришер. Еще не ведая, как близко сведет нас жизнь в дальнейшем, я не забыла чужестранку со страшной судьбой. Александр Осипович открыл Хеллу с неожиданной стороны. Знаешь, она талантливая писательница. Несчадно коверкая русские слова своим сильным акцентом и хрепловато смеясь, Хелла добавляла «русско-писательница». Она думала и писала по-немецки, и все, кто знал немецкий язык, тогда и позже утверждали, что в переводе ее листки утрачивают очарование, и все же я с жадностью впилась в перевод. Изборожден твой лоб, и нет числа морщинам около твоих глаз. Своя повесть у каждой складки, и каждая говорит, и одна из них, резкая борозда, это повесть моя в ней вся любовь, и в ней вся скорбь, все, что я тебе принесла, и то, что ты сказал мне тогда, когда эту борозду на лик твой я нанесла. Когда Александр Осипович написал мне однажды «У меня с Хеллой самый настоящий роман», я не перевела это на язык конкретного понятия, но теперь, когда вникла в Хеллены листки, поразилась, в какой смертной зависимости от Александра Осиповича она существует. За экзотической внешностью, за ее красотой, изнемогала мятежная и бурная женщина. Она жила импульсами, взлетала, срывалась, то бывала крайне возбужденной, не замечала никого вокруг, а то пребывала в тяжелом депрессивном состоянии. Причины для этого были веские. Хелла доживала последние дни своего срока. На родину, в Чехословакию, ей возвратиться никто бы не дал. Коминтерновской Москвы не существовало, всех коминтерновские друзья были ликвидированы в 1937 году. Никакой душевной и духовной опоры, кроме Александра Осиповича, она не имела. К счастью, в это же время освобождался наш друг-китаец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 и, освободившись, уехала к ним в Усть-Кулом. В Рак-Пасе много времени с нами проводил и Борис. Позвал нас с Коли к себе в мастерскую, где стояли подрамники с натянутыми холстами, висели его картины. Он рисовал без устали, выполнял официальные и личные заказы начальства. Письма его были также бравурны. В них проступала своеобразная, незнакомая мне еще индивидуальность — Я не боюсь своей юности, хочу сделать ее стабильной, разделить с моим человеком и в полночь нового 2000 года умереть с бокалом в руке, с улыбкой в морщинах и умной наглостью в сердце. Писалон. Очень хорошо всё на свете, зорюшка. Опробыти заявить, что нет. Жаден каждому новому утру, и какое бы оно ни было, от чисто золотисто тихого до да изгаженного, орущий порочного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 Но, боже, как я была счастлива. Не страшен был ни холод, ни ветер. Мы были вместе с Колей. В поездке мы чувствовали себя лучше, чем в княж княжпогосте, особенно в летнюю пору, если нас сопровождали нескандальные конвоиры. Были мы, тундра, тайга, дороги, которые должны были довести меня до сына, а позже Колюшку до воли. Дверь теплушки откатывали в сторону, свесив наружу ноги, мы усаживались на пол вагона, мерно стучали колеса, хвойно-лиственные полосы леса дарили глазу отдых. С товарной скорости на зеленом мху можно было разглядеть землянику, чернику, морожку. В пункте назначения паровоз, поманеврировав, сталкивал наши вагоны под заржавленным, заросшим травой рельсом в тупик и мы тонули в тишине необжитого полустанка. После концертов, в ожидании, когда нас прицепят к проходящему составу, разжигали костер, подкидывали сучья. Пламя дымно и шумно рвалось к небу. Из леса тянуло холодом, сыростью, наползал слоями туман, мимо проносились пассажирские поезда. С той насыпи, запрокинув голову, мы с Колей смотрели, как яркий электрический свет рассекает тьму. Оранжевые колпачки настольных ламп в спальных вагонах, протрассировав, уносились дальше, к Москве. Земля еще долго дорожала. В несоизмеримости судеб вершителей наших жизней, пребывавших в уюте экспресса, безумной коряги, погибавшей в лесу, и нас, дрогнувших у насыпи в ожидании телячьих вагонов, была неумолимая и безысходная печаль. Но мы были вдвоем, и все было переносимо. В княжь по гости нас обычно застигали приказы, инструкции, постановления о тех или иных ограничениях. Лагерь не терпел ни стабильности, ни успокоения. Где-то внутри системы существовал идеолог передвижек и постоянного устрашения. Еще до выезда на трассу вышел приказ, всех женщин с Цолпа перевести жить на сельхозколонну, находившуюся в трех километрах от основной базы. На Цолпе мы проводили весь день, ночевать отводили туда. Готовить теперь приходилось с мужчинам, поскольку мы получали сухой паек, а плиты на новом месте не было. В то утро колешка встретил меня как обычно, усадил завтракать и только после этого сказал, обещай, что отнесешься к Спокойно к тому, что я тебе расскажу. Я уже догадалась, что последует дальше. Знала, потому что ожидание мучительства от третьего отдела лагеря не оставляло нас ни на мгновение. Тебя вызывали? Сегодня ночью. После того, как вас увели на отшиб. Чего они хотели? Чтобы я работал на них. Или нас разлучат. В обоих случаях я теряю тебя но если соглашусь — навсегда. Если откажусь — за нас время.